Глава седьмая «Ведьма» — мэр сдвинул брови. Оказался он невысоким, пухлым. Чуялось в нём некое весьма отдалённое сходство с горгульями на портике. Человечком, облачённым в вельветовый спортивный костюм и кожаной шлёпке без задников. Голову мэра прикрывала нейлоновая сетка, под которой сквозь тонкую плёнку проглядывали характерные протолковатые бобинки пикути. Зачем нам, видимо? Причём поинтересовался так робко, словно бы с недоумением. Надо, сказал Афанасьев строго. Я же постаралась сделать вид, что не слышу. И вообще, все цело увлечены созерцанием очередного шедевра. Шедевр располагался там, где то ли сходились, то ли расходились лестницы, что вели на второй этаж резиденции. И представлял собой весьма корпулентную деву, облачённую в львиную шкуру. Причём, судя по выражению лица, льва этого дева добыла сама, несмотря на то, что в левой вытянутой руке она держала чудовищных размеров иглу, а в правой моток ниток. Но по штату положено «Да, но не представляю, чем...» Они перешли на шёпот, а я чуть придвинулась к деве, чтобы разглядеть уже не льва, но змею, которая явно пыталась выбраться из-под бело-мраморных девичьих стоп. «Однако же... распоряжение...» Слова доносились отдельные, и я старалась не слушать. Ну, почти старалась. Всё одно говорили тихо, а силу чую применять не след». «Конечно, безусловно!» Змеиный хвост обвивал тонкую щиколотку. Гад явно надеялся выбраться. Но я скорее поставил бы на деву. К ольвиной шкуре явно подошел бы змеиный поясок. «Если на то будет...» «Да, стоит. Куда ему?» «Да, оплачено». «Да за кого ты меня принимаешь, Сашка?» «Чтоб я-то...» Мэр даже голос повысил от искреннего возмущения. «Да». Крышу вон в том году наново из металла черепицы и двор. Два подбородка, щеки налитые. Вот интересно, кто прообразом стал? «Ласточкина!» — крик Афанасьева отвлек меня от девы. «Иди сюда, знакомься. Это Марк Иванович». Мэр неловко поклонился и пробормотал, что счастлив меня видеть. Вот прямо с утра к этой встрече готовился. Для того и бегуди. Он у нас тут за главного. И ежели что, то к нему иди. Мэр подавил вздох. И во взгляде его мелькнула надежда, что ежели чего не случится. Я тоже ответила что-то этаке, согласно моменту. Туточки переночуешь, а завтра тебя и проводят. А что-то мысль оставаться одной в доме мэра мне не понравилась. То есть не одной, а с мэром. Он-то и своего дома никуда не денется. «Может, лучше в гостиницу?» — предложила я робко. «Раз уж так... А занято всё. Теперь мэр вздоху удержать не сумел. Невест понаехала, маменьки опять же. А, да, я и забыл». Афанасьев хлопнул себя по лбу. Тут же ж точно, как из головы вылетело. «Две недели ещё продержаться». «А чьи маменьки?» — поинтересовалась я. «Невестины». Маменки, папеньки, тётки двоюродные и троюродные, да и просто туристы. Они это дело очень жалуют. Какое? Я поглядела на Афанасьева, ожидая пояснений. Княжец невесту ищет, пояснил Марк Иванович. А у нас тут князь имеется. И стало быть, правнук у него есть. Внуки-то женаты и давно, почти все. И прочие правнуки тоже ж. А вот Горошка что-то никак не определиться. Да пойдём, что ли? Поснидаем, раз уж дело такое. Вы же с дороги голодные, не бось. Мэр махнул рукой. Иди, иди. Подтолкнул меня Фонасьев в спину. Так «Да как-то неудобно заявились. Удобно всё. Марк славный мужик. Мы с ним ещё когда. Его отец ни одну роггу она сломал, дурь выпивая. Произнёсов Афанасьев, мечтательно прищуриваясь. А уж крапивы сколько извёл. Градоправителем был тутошним. Свешниковы не одну сотню лет градоправителями стоят. Это их теперь переименовали. Вот только у Марка дочка. Но ничего. Сейчас времена просвёщённые, и бабьей мэром можно. А рана ей ещё, отмахнулся Марк Иванович. Да и не хочет она в градоправители. В невесты вон записалась. Опять А то я говорил ей, чтоб не позорилась. А она мне в ответ: мол, всё одно моим будет. Упёртая в маменьку вся. Ну, что толку-то? Он вёл нас какими-то сумрачными коридорами, мимо роскошных покоев, просто напросто обвязывавших обзавестись сотней другой слуг, и уводил всё дальше и дальше. А я уже не была уверена, что сумею выход отоскать, если вдруг понадобится. Горто что, покажется в финале, рученки поцелуют, от будет ужин положенный, и снова сгинет до следующего года. Не понимаю. Что потом призналась я Афанасьеву? О чего понимать-то? Обычай старый, от испокон веков почитай. Когда князю приходило пора жениться, он клич объявлял, и девки со круги съезжались. Он и глядел, чтоб и хорошая, и пригожая, и нравом ласковая. «Нрав-то у Марковны материн!» Начинаю догадываться, с кого ваяли скульптуру в холле. «Испытания всякие опять же! Ну и после уж князь отбирал! Когда трёх, когда дюжину! И с каждою беседовал! Ну и женился! Или нет!» Отозвался Марк Иванович, толкая массивную дверь. «Такую только в подземелье ставить, чтоб всякое не полезло!» И засов пудовый аккурат в тему... Но с засовом мэр справился играючи, да и дверь отворил легонько, будто вовсе в ней весу не имелось. Если нет, то через год снова клички дал, и так пока не женится. Правда, обычно двух-трёх созывов хватало, но гор... — Это правнук нашего князя, — пояснил Афанасьев. — Я догадалась, но молчу. А за дверью обнаружились вовсе не подземелья, а уютный домашний пыточный, но самое обыкновенная кухня. Вру, необыкновенная. Во-первых, она была огромная, с бальной залой. Во-вторых, стену одну у кухни занимала печь, а вдоль второй вытянулись полки. Холодильников я насчитала четыре штуки. Святочка готовить любит, словно оправдываясь, произнёс Марка Иванович. Это для молочных продуктов. Там для рыбы, для сыров, опять же. Ещё в подвалах есть. Чайку? Я бы и съел чего. Мэр кивнул. Интересно, как он без кухарки управится? Правда, чайник оказался вполне современным, электрическим, с несколькими режимами подогрева воды. Гор уже двенадцатый год. Наш это чего, радые? Придумали вон ежегодный фестиваль невест. Сперва случайно получилось». С одной из финалисток Бер сошёлся и женился. После младший братец его тоже. И вроде как удачно. Ну что, девицы оказались толковыми. На это поглядевши, наступным годом дружки его приехали. Из Москвы, стало быть, невесты скать. А сред девок слух пошёл, что у нас женихи водятся. Ну и год от года непотребство крепнет. А гор? Ай! Он это всё и восхваляет. Вон стадион отремонтировал, концертную залу, спонсоров каких-то отыскал, салоны эту, чтоб его рекламу проплатил, контекстную. Я рот открыла и закрыла. Сам-то вроде как и не при делах, в финале появится со скорбною миной до да с дедом, который его своей волей притащит. Слово скажет, украшение благодарственное вручит. Ну и всё, до следующего года. Знаючи, пптишки наши к нему на поклон ходили, очень просили ещё пару лет не жениться. Я осторожно опустилась на стол. Хороший, крепкий такой с виду, и стол тоже из дерева настоящего, гладкий, да прямо к руке ласкается. Мэр поставил доску. Боженино поручил резать мне, Афанасьеву зелень и тёмный плотный хлеб с тёмными зёрнышками тмина на горбушке. «Чтоб фестиваль окреп». Реклама очень уж зашла. Мол, шанс для всех влюблённых и всё такое. Амулетов заказали на жениха. «А такие есть?» — удивилась я. «Привороты запрещены». «Привороты — это да. А это так мелочёвка. Местечковые кузнецы без продуху ваяют. И парням на невесту стало быть. Браслеты парные, именные». ложечки, кружечки, кепочки, платочки, колечки, брелочки на удачу и на любовь оно-то городу в казну пополнение, конечно, но и беспокойства народится-то разный, и ныбуянят, пытаются. К пробуженине добавились нарядные ярко-красные помидоры и зелёный перья лука. А там и чай подоспел. И клянусь, не пила чая вкуснее, а уж про пробуженину и говорить нечего. «Я своей-то говорил, мол, любовь любовью, но приглядись, парней-то и вправду хороших много приезжает, а наша у меня девка видная». «И чего?» «Ничего». Марк Иванович подвинул ко мне кружку и поглядел это задумчиво. «А может, вы гляните, а поговорите там по-женски?» «Киваю. Поговорить мне несложно. Только подозреваю, смысла в том немного». Уж больно характерным было выражение лица той мраморной девы. И если её и вправду с натуры ваяли, то чую жениху надо б нам быть осторожнее. «О, ты славненько!» Марк Иванович обрадовался. «Тогда завтра и познакомитесь. А вы ешьте, ешьте, не стесняйтесь. И ты, Сашка, ты тоже!» «Назад поеду», — покачал головой Афанасьев. «Ночь на дворе?» «Ничего, как-нибудь». И вправду. Ано, конечно, мнение моего никто не спрашивал, но и молчать показалось неправильным. И ночь на дворе, и целый день за рулём. Это просто небезопасно. Сомневаюсь, что он так уж боится выговора от грешёнки. Афанасьев вздохнул и потёр переносицу. Надо, упёрто повторил он. Я проверить кое-чего хочу, Марк, а это в рощу заглянуть. Сам понимаешь, по утру никак. Так загляни. Что за роща ты? А потом возвращайся. Поспишь, и с утреца отправишься. Марк Иванович впился в бутерброд. Или не с утреца. Вон, ведьму свою проводишь, и сжай себе, куда глаза глядят. А в рощу да, в рощу. И замолчал. И Афанасьев замолчал. Я тоже спрашивать не стала. Но сделала вид, что жую вот. Жую себе, жую, чайком забиваю. Слышал. Тогда я пойду, что ли? Афанасьев поднялся, а то полночь скоро. Иди, иди. И я поднялась. А ты оставайся, Марк Иванович, подвинул ещё один бутерброд. Сейчас он провожу куда. Место сама видишь, хватает. При бабке моей питок горничных было, до да тройка лакеев и кухонный прислуга, опять же. А супруга моя покойная Как-то вот сама управлялась, даром что, видимо. И я вот привык тихо, спокойно. Слушай, может, вовсе останешься? Идея явно пришла ему по душе. Не стоит, покачал головой Афанасьев и поглядел на меня. Взгляд у него был тяжёлым. А ты, ласточкина, смотри, шанс у тебя есть, не склупи только. Ага, выдавила я. И так и подавилась. То ли крошкой хлебной, то ли бужениной, то ли суровым этим наставлением. Главное, закашлялась так, что думала, всю душу отдам. А как откашлялась, то и обнаружила, что Афанасьев сгинул, как не было. «А вещи? А холодильник?» Я посмотрела на мэра, а тот лишь руками развел. «Вернется», — сказал он, но как-то без особой убежденности. «Или вернет». На кой ему твой холодильник? Вот, тоже хотелось бы знать. Комнату мне выделили на втором этаже, просторную и светлую, пусть даже слегка запылённую. И по запаху ясно, что давно уж тут никто не жил. Но я не привередливая. Вот, мэр сама лично принёс бельё, белое и в махоньки незабудочки. Вы уж тут сами, но если помочь надо, то не надо. Я бельё забрала. Спасибо. А можно я окно открою, проветрю? От чего же нет? Мало ли, новое место, новые порядки. Он улыбнулся и подошёл к окну, сам распахнув шестворки. А лунный свет, перебравшись через подоконник, коснулся его лица. И то изменилось на долю мгновения всего. Я и понять-то толком не успела, кроме разве что. Воздух у нас хороший, свежий, места вот заповедные. Упырёвка. А то первые упоминания о ней восходят к 1120 году. сказал Марк Иванович, не скрывая гордости. «Когда предок мой славный! Впрочем, вам оно вряд ли интересно». «Отчего же? Очень. Если уж я жить тут собираюсь». Я осторожно присела на край кровати. Ветхую она не выглядела. Скорее, наоборот. Мебель в комнате отличалась той тяжеловесной добротностью, которая на века. «Тогда уж лучше завтра, а то время позднее». Извините, что побеспокоили. Ничего. Странный разговор. И не уходит, будто ждёт чего. Нет, не того, чего порой мужчины ждут от молодых и красивых женщин. Ладно, не буду врать, что сильно молода, да и с красотой у меня дело так себе обстоят. Но тут явно не наш случай. Будто что-то я спросить должна. Что за роща, спрашиваю. И понимаю, что угадала правильно. морщинки на лице Марка Ивановича разгладились. Место это особое для таких, как вы. И снова смотрит. Силы? тихо спрашиваю я. Здесь слышала, читала. Ладно, читала я о местах силы особых, где-то самая сила из земли изливается, и взять её можно вот так с лёгкостью, и столько, сколько в себе удержишь. Нас даже Василий к Ипатьевскому роднику и пить позволяли. И наставница долго читала лекцию о том, что регулярное посещение подобных мест весьма способствует развитию дара. Только вот посетить их не просто. Не всякого пустят хранители, не всякому дорогу откроют. И почему-то, если слухам верить, открывают всё больше родовитам, признавая за ними право. Обидно было, горько, но все-то места известны до да учтены и подлежат особому контролю. А ещё к ним тянутся вереницы, паломников, ходоков, просто жаждущих прикоснуться к силе, ибо даже простого человека способна она исцелить. Или наоборот. Но вот. «Как?» — Марк Иванович руками развёл. «Так вышло. Давно. Говорят, что во времена незапамятные, ещё до того, как земли сии к князю отошли, были тут болота. На подоконник опустилась толстая ночная бабочка». А на болотах тех змей жил, смог, преогромный и прелюдый. Спал во глубинах. А коль просыпался, то начинал грабить, да и сничтожать всё живое, до чего дотянется. Сказка из тех, кому самое место на страницах краткого курса народного фольклора. Особенно человечину жаловал. Марк Иванович бабочку аккуратно на ладонь поднял, да к окну поднёс, руками тряхнул, и пробормотал: "Лети уже бестолковая. Тож не разумеете, что не всякий свет есть жизнь". Так вот, многие ходили в Смоковяевать, не за людей, само собою, за сокровища, которые тут в логове подземном собрал. Очень уж любил злато-серебро тут смог, так да камни всякие. Смоки. Смоки суть один из образов дракона, а по некоторым версиям великого змея. Правда, если последнего легенды наделяли не только силой, но и мудростью, то цмоки были тварями не слишком умными, но весьма и весьма жадными. Но цмок был силён, и многие дружины полегли близ логова его. И богатыри, и маги, и просто хитрецы, которые норовили обманом одолеть. А травою там или зельем каким. Но нет, огненная кровь текла в жилах того цмока. Вот и не брали его яды. Так как же одолели? А так случилось ему однажды разорить деревеньку и лют он угнал с собой. А ещё наш наставник по фольклору говорил, что цмок, как и многое иная фольклорная нить, суть образ собирательный. Времена тяжкие, то набеги, то войны, то чума какая. Вот и воплощались все эти беды неодолимые в обращении людском, преобразовывались, порождая чудовищ и героев. ибо не бывает такого, чтобы чудовище, да без героя его повергшего, существовало. Только одна женщина спасла своего сына, укрыла в подполе, да всмолилась богине, просила о защите. И так молилась, что сердце отдало своё. И жертвы добровольны оттуда же. Правда, про жертвы на курсе прикладной ритуалистики совсем-совсем другое говорили. Но тут уж понятно, в науке без разночтений никак. И богиня отозвалась? Само собой, спустилась она и коснулась чела детского, наделив мальчика особую светлую силой. Стал он расти и вырос в богатыря, равных которому не было. За три дня и три ночи. Верно, согласился Марк Иванович. И отправился он по следу Цмокову. а по пути находил многих людей мёртвых да пожиранных. Гневом переполнялось сердце его. И когда увидел он гору посеред болота, то и шагом болото преодолел, кулаком ударил, да и расколол камень. От смока, который сунулся было из норы, за глотку схватил и шею ему свернул. Вот так оно обычно и бывает. Да, только и цмок силён был, обвилон молодца хвостом, да Иван сил в руку его зубы свои. И давиты. Именно так и упали они вдвоём, и кровь пролилась. Откуда кровь, если одному шею свернули, а другого отравили, уточнять не стану. Легенды с преданиями, а не такие легенды и предания. Сказано, что упали и кровь пролилась. Значит, так оно и есть. Ушла кровь в землю и смешалась. Так и возник наш источник, который и силой одарить может, а может и наоборот. Марк Иванович отступил от окна. Он ночным часом открывается, но тут уж как кому повезет. Можно и не вернуться из лесу, а можно... Замолчал. Как освоишься, свожу к роще, покажу. И поклонился. Спокойной ночи. Спокойной, чтоб ему... Какая тут теперь спокойная ночь.